Часть 2. Прошло еще три часа, прежде чем Вернон снова остался наедине с собой. Он был в туалете, глядя в зеркало мыл руки. Отражение было на месте, но не вполне убеждало. Ощущение или неощутимость по-прежнему справа, как тугая шапка. Проводя пальцем по черепу, он мог определить границу, разделительную линию, где ощущение в левой части головы сменялось и не то чтобы своей противоположностью, но своей тенью или своим призраком. Пока он держал руки под сушилкой, вошёл Френк Диббин. Вернан понял, что молодой человек явился сюда поговорить, ибо по опыту всей жизни знал, что мужчине-журналисту нелегко и нежелательно мочиться при главном редакторе. Послушайте, Вернан, сказал Френк, став перед писсуаром. Прошу извинить за утреннее. Вы совершенно правы в отношении гармонии Моя оплошность, чтобы не оглядываться и не наблюдать за отправлениями заместителя международного редактора, Вернан ещё раз включил горячий воздух. Диббен в самом деле облегчался обильно, даже оглушительно. Да, если Вернан кого и уволит, то Френка, который энергично между тем отряхивался чуть дольше, чем следовало, и продолжал свою апологию. Да, вы были совершенно правы. — Не надо уделять ему слишком много места. — Голодный блеск у Кассия в глазах, — подумал Вернон. — Возглавит свой отдел, потом захочет на мое место. Диббин подошел к умывальнику. Вернон тронул его за плечо, прощая. — Ничего, Фрэнк. Предпочитаю выслушать противоположное мнение на совещании. В этом весь смысл. — Очень мило с вашей стороны, Вернон. — Спасибо. Не подумайте, пожалуйста, что я собирался миндальничать с гармонией. Этот фестиваль обращений друг к другу по имени знаменовал конец беседы. С коротким ободряющим смешком Вернан вышел в коридор. Прямо за дверью его дожидалась Джин с пачкой писем на подпись. За ней стоял Джерреми Бол, за ним Тони Монтана, директор-распределитель. Кого-то ещё подошедшего к очереди сзади, Вернан не разглядел. Главный редактор двинулся к кабинету, на ходу подписывая письма. А Джин перечисляла ему встречи, назначенные на эту неделю. Все двигались вместе с ним. Бол говорил: "С этим фото из Мидлсбро я не хотел бы таких же неприятностей, как с олимпиадой инвалидов. Я думаю, нужно фото без затей. Мне нужен будоражащий снимок с Джеррими". Джин: "Я не могу встретиться с обоими в одну неделю, и это будет плохо выглядеть". Скажите ему, в четверг мне виделось строгое в викторианском духе портрет с достоинством. Он улетает в Анголу. Предполагалось, что поедет в Хитроу прямо после встречи с вами, мистер Холлидей. Мне не нужны портреты с достоинством, даже в некрологах. Пусть покажут нам, откуда у них укусы на лицах. Ладно, встречу с ним перед отлётом. Тони, вы насчёт стоянки? Боюсь, что видел Черновик его заявление об уходе. Неужели нельзя найти место для одной машины? Мы все испробовали. Заведующий хозяйством предлагает продать свое за три тысячи фунтов. Не рискуем ли мы впасть в сенсационность? Подпишите в двух местах и, где я отметила, инициалами. Это не риск, Джереми. Это обещание. Подождите, Тони. У заведующего даже нет машины. Мистер Холлидей, но место его законное. Предложите ему 500. Это всё джин. Я не готов к этому. Письмо с благодарностями епископам сейчас печатается. А что если такой? Оба говорят по телефону. Прошу прощения, мистер Холлидей. Слабо. Мне нужно красноречивое фото. Пачкать руки, помните? Выкиньте заведующего с стоянки, раз он не пользуется. Забастуют, как в прошлый раз. Выключились все терминалы. Прекрасно. На ваш выбор, Тони, 500 фунтов или терминалы. Я попрошу зайти кого-нибудь из фотоотдела и не затрудняйтесь. Просто пошлите в Мидлсбро фотографа. Мистер Холлидей? Вы мистер Вернан Холлидей. А вы кто? Группа остановилась и умолкла. Сквозь неё протолкался худой плюшевый мужчина. в чёрном костюме, туго застёгнутом на все пуговицы, постучал верно на порог тюконвертом и вручил конверт. Затем, широко расставив ноги и держа перед собой обеими руками листок, монотонно продекламировал напечатанный на нём текст: "Властью, возложенной на меня назначенным выше судом в главной канцелярии, довожу до вас, Вернан Теобальд Холлидей, следующий приказ названного суда". Верно но Теобальдо Холлидею, главному редактору газеты Judge, проживающему по адресу: Rux 13, Лондон, S31, запрещается публиковать или побуждать к публикации, а также распространять или размножать электронными или какими-либо иными средствами, а также описывать в печати или побуждать к таковым его описаниям запрещённый материал, именуемый в дальнейшем материалом. А также описывать характер и детали данного приказа. Названным материалом являются. Тощий судебный пристав перевернул лист, а редактор его секреташа, редактор местных новостей, заместитель заведующего международным отделом и технический директор склонились к нему, ожидая продолжения. Все фотографические изображения, а также гравированные, рисованные выполненные в красках или какими-либо иными средствами репродукции фотографических изображений мистера Джона Джулиана Гармони, проживающего по адресу Carlton Gardens 1. Гармони. Все заговорили разом, и последние канцелярские феоритуры тощего утонули в гаме. Вернон направился к своему кабинету. Постановление всеобъемлющее Но у них ничего нет на гармоне, совсем ничего. Он вошёл в кабинет, ногой захлопнул дверь и набрал номер. Джордж, это фотографии Гармони. Ничего не скажу, пока не приедете. Он уже вручил судебный запрет. Я же сказал, острое блюдо. Думаю, аргументация интересами общества суд убедит. Едва Вернан положил трубку, Как зазвонил его личный телефон. Клайв Линли. Вернон, не видел его со дня похорон. Мне надо кое о чём с тобой поговорить. Клайв. Сейчас не самое удобное минута. Ну, конечно. Мне надо тебя видеть. Это важно. Может быть, вечером после работы? В голосе старого друга звучала хмурая настойчивость, и Вернону неловко было ему отказывать. Всё же он попытался. хотя и нерешительно довольно суматошный день ненадолго это важно в самом деле важно хорошо вечером мне надо быть у Джорджа может быть загляну к тебе по дороге вернан я тебе очень признателен после звонка у него ещё оставалось несколько секунд чтобы подумать о непривычном тоне друга настойчивый с печалью и несколько официальный. Ясно, случилось что-то ужасное. Верноно стало стыдно за свою неотзывчивость. Клайв показал себя настоящим другом, когда распался второй брак Верноно. Клайв благословлял Верноно на борьбу за редакторский пост, когда все думали, что это пустая трата времени. 4 года назад, когда Верноно слёг с редкой инфекцией позвоночника, Клайв навещал его почти каждый день, приносил книги, музыку, видео и шампанское. А в 1987 году, когда Вернон несколько месяцев был без работы, Клайв одолжил ему 10.000 фунтов. Через 2 года Вернон случайно выяснил, что эти деньги Клайв занял у своего банка. А теперь, когда друг нуждается в нём, он повёл себя как свинья. Он набрал номер Клайва, Никто не ответил. Он хотел набрать ещё раз, но тут вошёл директор-распределитель с юристом газеты. У вас есть что-то на гармоне, а вы нам не говорите. Ничего нет, Тони. Видимо, что-то всплыло, и он запаниковал. Надо бы проверить, послан ли запрет ещё кому-нибудь. Проверили, сказал юрист. Никому. Тони смотрел недоверчиво. И вы ничего не знаете? Абсолютно, как гром среди ясного неба. Подозрительные расспросы продолжились. Вернан продолжал отказываться. Перед уходом то не сказал: "Вы ведь ничего не станете предпринимать без нас, правда, Вернан?" "Вы меня знаете", ответил он и подмигнул. Как только они вышли, он взял трубку и стал набирать номер Клайва, но в это время за дверью послышался шум. Дверь распахнули ногой. Вбежала женщина, и по пятам за ней джин, закатив глаза, чтобы было видно начальнику. Женщина стояла перед его столом и плакала. В руке у нее было скомканное письмо. Это была малограмотная лицотрудница. Понять, что она говорит, было трудно, но одну повторяющуюся фразу Вернан разобрал. «Вы сказали, что не сдадите меня. Вы обещали». Он еще не знал этого. Но несколько секунд, предшествовавших её появлению, были последними, когда он оставался наедине с собой, вплоть до самого ухода в половине 10:00 вечера.